Глава 24. Мемор была озадачена. Лишь низшие животные используют разделенную архитектуру мозга. Известен метод, в котором различным частям разума позволяют функционировать независимо. От такой специализации можно получить определенные выгоды. Но это автоматически означает, что мозг не способен работать так же эффективно, как при слаженном взаимодействии всех его частей. Расщепленные разумы тормозят. Такова была общепринятая, проверенная на многих планетах эволюционная теория сознания. А у позднейших захватчиков мозг расщеплен на полушария, которые не всегда взаимодействуют между собой. Тем не менее, эти существа развили высокие технологии. Вот это уже откровенно шокировало. Некоторые из них даже сумели скрыться от народа, что шокировало, пожалуй, не меньше. Такое вопиющее противоречие опыту и здравому смыслу требовала немедленных исследований. Исходя из этого, Мемор снова вызвала самку, с которой проводила предшествующий эксперимент. Неужели она проглядела какой-то ключевой аспект? Возможно, заново пронаблюдав расщепленный мозг в действии, когда к работе подключится подсознание, она, наконец, разгадает загадку. Для этого требовалась соответствующая ментальная подготовка. Она аккуратно изолировала себя от веселого чириканья сервов. Сперва. Она отстранилась от зрительных и слуховых образов. Неспешно снизошел внутренний покой. Мир погас. Осторожно, чтобы не помешать продолжавшим функционировать элементам мозга, она открылась своим потаенным пространством. Внутри на высших уровнях подсознания бушевали суждения. Некоторые из этих мыслей обладали смешанной чувственной окраской, как это частенько случалось с неуправляемым подсознанием. Внутри знания пронзила янтарная молния резкого горького запаха, и Мемор поняла, что находится в топе химически подкрепляемых ассоциаций. Колыхались и жужжали красные лоскуты, указывая на следы пунктирных вытесняемых связей. Она была готова. Проникнувшись этим ощущением, она приступила к исследованию ментального ландшафта двуножки. По коридорам сознания раскатился тревожный звон. Она погрузилась глубже. и нащупала какое-то воспоминание. Оно явилось в окружении чувственного желания, влажных ожиданий, влекущих запахов. Она увидела самку словно бы в зеркале. Та смотрела на нее, заключенная в объятиях крупного самца-примата. Они накинулись друг на друга. Мемор бросила взгляд на приматку, лежащую на прецепторном ложе. Та пребывала в явном возбуждении, двигая руками и ногами, обвивая себя. И тут до Мемор дошло, что приматка показывает, как у ее вида устроено воспроизводство. Затем, сомнений быть не могло, самка заквахтала все громче и громче. Надо полагать, смеется. Двуногая подшутила над Мемор. Она качнулась к ней, вся красная от гнева. Крохотное создание посмело издеваться над ней, послав оскорбления средствами ее же разума. Она позволила подсознанию обработать это недавнее событие. В скором времени разум заполнили успокаивающие кадансы, смягчая острое раздражение и переводя его в мелкое русло. Тем временем двуногая вернулась к обычному своему состоянию. Вероятно, ему, ей, стало ясно, что она донесла до Мемор что хотела, и теперь приматка успокаивалась. «Отлично. Она поступит так же». Получен важный урок. Двуногие быстро учатся обходить поставленные препоны. Стоит помнить, что мозг приматки не уступает размером мозгу самой мемор. Двуногая заговорила с ней напрямую Я хочу, чтобы меня вернули к моим друзьям. Немедленно. Разумеется, они общественные животные, и приматка чувствует, хотя и не воспринимает непосредственно, импульсы своего подсознания. Мемор их наблюдала явственно, в отличие от позднейшей захватчицы. Та ощущала некоторую неуверенность. Очевидно, в такие моменты эти существа находят успокоение в компании себе подобных. Уяснив это, Мемор через свое сознание прониклась смыслом такой потребности. Эволюция конвергентна в любых социальных химизмах, в любом мире, ибо чаще всего... Высокоадаптивные существа выживают и размножаются посредством кооперации и альтруистических поступков, чем их противоположности. Это знание составляло абсолютную истину, проверенную временем и неоднократно доказанную на протяжении эпох истории Чаши. Даже в великом постоянстве мира эволюция никогда не спит. Мямор Тепло, стараясь утихомирить внутренние бури двуногой, ответила. У этих чужаков ментальный эволюционный отбор разыгрался на полную. Явилось ли это следствием естественных причин или проистекало из примененной чужаками к себе генетической инженерии, она не знала. Скрытые подсознания приматов обладали адаптивными качествами, помогая им быстро оценивать окружение, ставить цели и предпринимать шаги к их реализации. Ну да, конечно. Двуногие эволюционировали в месте, где такая скорость была жизненно важна. Народ, в противоположность им, высоко ставил долгосрочные проекты, планировал на крупных временных отрезках. Эти приматы молодой, скороспелый, неопытный вид. Каким-то образом, методы двуногих приносили успех даже на базовом химическом уровне. Разумы их работали, как правило, в тени от акцентирующей личности, поверхностного разума. который мог полагать, что всем управляет, но оставался слеп к деятельности своих миньонов на нижних уровнях. Действительно, как бишь эта самка однажды выразилась, я просто подумала, что... Следовательно, идеи и понятия просто возникали в ее сознании, словно бы из ниоткуда. Двуногие понятия не имели, как и где те формируются. Что еще хуже, они и не способны были это установить. Большая часть их разумов была от них наглухо заперта. Удивительно, но это работало. Слабым местом их стратегии оставался недостаток подлинного внимания. Существа эти были сами себе незнакомцами. Они принимали решения, не постигая, какие элементы личности в действительности за это ответственны. Вероятно, они даже не отдают себе отчета, почему выбирают тех, а не иных сексуальных партнеров. Это спровоцировало дальнейшее озарение. Дает ли им такая ментальная архитектура больше свободы, чем принятая у народа, или меньше? Какие преимущества можно получить, полностью замаскировав подсознание? Хотя бы это и вносило несомненно устрашающий элемент дестабилизации, как неоспоримо свидетельствует древняя история ее вида. Неконтролируемые подсознание. Рождают стремления и порывы, способные смести целые цивилизации, если, разумеется, их вовремя не усмотреть и не взять под контроль. Она никогда прежде не осмеливалась задумываться на такие темы. Каково это – работать в ином режиме интеллекта с замаскированным подсознанием? Насколько это выгодно? Под угрозой основополагающей ценности народа, дающей ему превосходство. Под угрозой даже их свобода. Она понимала, что обязана верить в свободу воли, хотя и способна проанализировать свой разум в мельчайших деталях. Для чужаков все должно быть так же. Логика проста. Если свобода воли действительно существует, значит она сделала правильный выбор. Если свободы воли в действительности не существует, сделать неправильный выбор ей тем не менее было невозможно за отсутствием такового. Следовательно, Вне зависимости от существования свободы воли, выбора как такового у нее не останется. Мемор излагает несколько переиначенную версию Пари Паскаля. В исходном рассуждении не учитывается возможность существования иных религий, кроме христианской, в более общей формулировке «иных религий, кроме монотеистических», с каких позиций аргумент Паскаля обычно и критикуется. Версия, разработанная Нивином и Бенфордом для Мемор, лишена этого недостатка. В этом народ и позднейшие захватчики ничем не отличались. Маленькие приматы жили насыщенной ментальной жизнью. Та была даже глубже, чем казалось им самим. Они не способны обозреть ее в целом, окинуть мысли оком обширные континенты адаптивного бессознательного. Им не дано узреть величие ландшафта разума. отрезвляющая и пылкая одновременно. В своем забавном маленьком корабле они странствовали в окружении, разительно отличном от их родного мира. Вероятно, они даже не рассматривали возможности постройки звездокорабля для более основательного исследования галактики. Впрочем, более вероятно, что они попросту не могли его построить и вынуждены были ограничиться простыми машинами. Они молоды, неопытны, обречены на страдания. Ситуация, в которую они попали, трагична. Они выбрались к звездам с мозгами, которым эволюция даровала способность управляться с миром, лишь отдаленно напоминавшим бескрайние запутанные ландшафты их нынешней уродливой архитектуры разума. В таком случае смерть, скорее всего, станет для них избавлением от столь чудовищной пытки.